Произведения зодчества очень редко создаются, подобно остальным произведениям изящных искусств, с чисто эстетическими целями. Скорее, последние подчиняются иным, самому искусству чуждым, полезным целям, и тут великая заслуга зодчего состоит в том, чтобы провести и достигнуть чисто эстетических целей при такой их подчиненности чуждым, ловко принаравливая их многоразличным образом к данной произвольной цели и верно рассудить, какая эстетически архитектоническая красота, соответственно и соединима с храмом, какая с дворцом, какая с цехгаузом и так далее. Чем более суровый климат увеличивает такие требования необходимости, полезности, строже их определяя и неизбежно предписывая, тем менее простора для прекрасного в зодчестве в теплом климате индии египта греции и рима где требования необходимости умеренней и слабей определялись зодчество наиболее могло свободно преследовать свои эстетические цели под северным небом они были у него сильно пообрезаны здесь где требовались ящики острые крыши и башни зодчество долженствовавшее развивать свою собственную красоту лишь весьма тесных пределах, вынуждено было взамен того тем более украшаться заимствованным у скульптуры убранством, как это видно на готической архитектуре. И если зодчество вынуждено терпеть такое большое стеснение от требований необходимости и полезности, то, с другой стороны, оно находит именно в них твердую опору, так как оно при большом объеме и дороговизне своих произведений и узкой сфере своего эстетического образа действия вовсе не могло бы удержаться как изящное искусство, если бы в то же время в качестве полезного и необходимого ремесла не занимало прочного и почтенного места среди человеческих рукоделий. Недостаток последнего именно мешает другому искусству стать с первым, в качестве родни рядом, хотя в эстетическом отношении его следует с ним сопоставить как прямое соответствие. Я подразумеваю изящную гидравлику. Ибо то, что производит зодчество по отношению к идее тяжести, там, где она проявляется в связи с косностью, гидравлика производит по отношению к той же идее там, где к ней присоединяется жидкость, то есть бесформенность, легчайшая подвижность и прозрачность. С пеной и шумом летящие через скалы водопады, разлетающиеся в пыль водные брызги, высоким столбом возносящиеся фонтаны и зеркальные озера, выражают идею жидкой тяжелой материи, точно так же, как произведения зодчества развивают идею костной материи. В полезной гидравлике эстетическое не находит опоры так как цели первой с ее собственными обыкновенно несовместимы и встречаются только как исключение. Например, в водном каскаде фонтана Треви в Риме.